Он уже получил от капитана Грея, человека проницательного и волевого, выговор за обронённые им в разговоре с одним из солдат замечания насчёт того, что, по его мнению, легче воевать не станет, только труднее. Высказывания Бреннена по поводу обстрела содержали обычную для него квоту скабрёзностей. Излюбленная прилагательная Бреннена появлялась в произносимых им фразах так часто, что Стивен очень скоро стал пропускать его мимо ушей, как и все остальные.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 «Помогите мне», — сказал Ривзу Стивен. Он подошёл к юноше, взял его за руку, попытался усадить на стрелковую приступку. Ривз ухватился за Типера с другого бока. Солдат не сводил глаз с неба, и не Стивену, ни Ривзу не удалось заставить его расслабить мышцы шеи и опустить взгляд. Им показалось, что кровь напрочь отхлынула от лица юноши. В белках Типера, отделённых от лица Стивена лишь несколькими дюймами, не замечалось и следа кровеносных сосудов.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 Унёсший жизнь брата снаряд был так велик, что к пушке его привезли по узкоколейке, а заряжали с помощью подъёмного крана. Пролетев по воздуху 6 миль, снаряд оставил воронку, в которой легко разместился бы фермерский дом со всеми его надворными постройками. "Чего же удивляться?" сказал Ривс. "Что от брата и исследования осталось?" Оно бы и ладно," добавил он. "Ночь были мои плоти кровь.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 Потом вышел наружу под свет раннего вечера. Пошёл дождь, однако снаряды так и продолжали выть в темнеющем небе, и разрывы их вспыхивали в неспокойной серо-зелёной мгле точно нежданные звёзды. Незадолго до полуночи в землянку Стивена пришёл Уир. Спиртное у него закончилось, вот он решил поживиться запасами Стивена. Тот ждал его. «Как отдохнули?» — спросил Стивен.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 — попросил он. — Всё равно что. — Хорошо. Что-нибудь расскажу. Стивен выпустил струю табачного дыма. — Мне любопытно узнать, что будет дальше. Вот ваши канавные крысы ползают под землёй по проходам в три фута шириной, а мои солдаты понемногу сходят с ума от обстрела. Командиры наши не гугу, помалкивают. Я сижу здесь, иногда вылезаю, разговариваю с солдатами, выхожу в дозор —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 Думаю, прежде чем всё закончится, они сделают в десятеро больше чем мне хочется увидеть, до чего они смогут дойти. Если бы не это любопытство, я пошёл бы прямым ходом к окопам немцев и позволил им убить меня. Или присобачил бы к голове одну из вон тех гранат и взорвал её. «Вы спятили», — сказал Уир. «Неужели вам не хочется, чтобы всё закончилось?» «Хочется, конечно. Но раз уж мы зашли так далеко...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 «Что? Никогда?» Стивен вгляделся у Уира, пытаясь понять, не дурачится ли он. «Позвольте, сколько же вам лет?» «Тридцать два года. Мне хотелось, всегда хотелось. Но там, дома, всё было по-другому. Родители мои, люди очень строгие. Я назначал свидание паре девушек, но они... Ну, им требовалось лишь одно — выскочить замуж. В городе были ещё фабричные работницы —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 В этом и состоит разница между Линкольнширской деревней и городом вроде... Откуда вы родом? Лиммингтон-спа. Ну, правильно. Оплод респектабельности. Стивен улыбнулся. Не повезло вам? И не говорите. На Уэра напал смех. Молодец. Вы о чём? О вашем смехе. Я пьян. Это неважно. Уэр налил себе ещё виски.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 «Вы чувствовали что-то другое, не то, что с девчонкой из деревни?» «Или всё то же самое?» «Когда она ушла, я об этом не думал. Это ощущалось скорее как смерть. Ну, представьте себе, вы — ребёнок, и у вас умирает отец или мать. Или кто-то из них исчезает?» Стивен взглянул Уэру в, в лицо. «Вы должны испытать это сами. Вот получите отпуск. Попробуйте». «Хотя женщину, наверное, и здесь можно найти». «Надо будет спросить у моих солдат». «Не говорите глупостей», — отмахнулся Уир. «И всё-таки та женщина. Вы думаете о ней сейчас? Какая-нибудь память о ней у вас сохранилась?» «Да, одно из её колец. Но я его выбросил». «И вы не вспоминаете её, когда лежите здесь ночью и слушаете канонаду?» «Нет. Никогда». Уир покачал головой.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 «Да нет», — отмахнулся Уир. «Они пошли бы за каждым, кто...» «Я серьёзно. Вы умеете обходиться с солдатами». «Спасибо, Рейсфорд». Стивен плеснул себе ещё виски. Он тешил себя надеждой, что спиртное поможет ему быстрее заснуть. Однако эта надежда была тщетной. Блаженный дарсна если и снисходил на него, то вне зависимости от того, что он пил, виски или чай. «Солдаты меня не уважают», —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 «Вы женаты, Дуглас?» «Да, сэр». «Любите жену?» «Да». «Хорошо. Я расскажу ей, что случилось. Напишу. Скажу, что вы лучший из наших солдат». «Я умру?» «Нет, не умрёте. Но письмо написать не сможете. Я всё расскажу ей про вас. Как вы ходили в дозоры. Всё. Она будет гордиться вами. Да где же Морфия ради всего святого, Хант?» «Вы любите жену, Дуглас» и снова увидите её. Думайте о ней, пока будете в госпитале. Держитесь за эту мысль. Не выпускайте её из головы. Всё хорошо, хорошо, они уже идут. Возьмитесь за мою руку вот здесь. Так, правильно. Сигарету я из ваших губ выну, а то она их обожжёт. Ничего, я вам другую дам. Вот. Стивен сам уже не понимал, что говорит. Ему казалось, что он того и гляди захлебнётся кровью Дугласа. К приходу санитаров Дуглас впал в беспамятство. Стараясь не потревожить рану, они переложили его тяжёлое тело на носилки. И едва сделали первый шаг, как над головами их взвизгнул металл. Ещё один снаряд разорвался, залив всё вокруг светом. На миг Стивен увидел всю линию окопов, тянувшуюся ровно на протяжении 25 ярдов, затем делавшую, чтобы защитить солдат от разлёта осколков, зигзаг и снова распрямлявшуюся. Увидел за ней землю на многие мили, деревья, фермерский дом. Всё казалось таким спокойным. Сельская Франция, купавшаяся в сиянии света. А следом — летящая шарапнель, комья земли, ударная волна, бросившая Стивена вперёд. Заднему санитару пробила голову. Дуглас вывалился из носилок на дощатый настил. Не получивший ни царапины Стивен закричал. «Унесите его отсюда, хант!»